Глава 41. Генерал Леньков пребывал в хорошем настроении. Он довольно потирал руки и расхаживал по кабинету, что не позволяло присесть полковнику Трифонову. «Твоя вокалистка не фея, а ведьма, наша ведьма!» Генерал подружески стукнул полковника по плечу. «Ты скажи, она и вправду раздевается, чтобы лучше слышать? Голый микрофон, мать твою!» «Не всегда. Про особый подход к ней болтал». — пригрозил пальцем генерал. «Теперь я понял, почему ты не отдал раздевающуюся убестию нам. Кто там с ней ездит? Сорокин. Мне бы такую службу в его годы». «Как результаты?» — спросил Трифонов, чтобы перевести разговор в деловое русло. «То, что доктор прописал. Схема хищений ясна, масштабы впечатляют. За такое дело можно новые звездочки получить. Пора брать фигурантов, всех и сразу», — предложил Трифонов. «Сразу, это не проблема». «А вот всех!» Леньков умерял свою энергию, остановился около окна, сложил руки на груди. «В этом деле ниточки уходят наверх, высоко. Надо продолжить слежку, чтобы поймать крупную рыбу. Мы ведем фишмана или переключаемся на Фельдмана?» уточнил Трифонов. «Из телефонной прослушки мы узнали, что в субботу Фельдман назначил фишману встречу на своей даче. Фельдман был взволнован, говорил, что будет важный разговор. «Сообщил, что позвал покровителя». Леньков развернулся. «Короче так, ты ведешь Фишмана, мы остальных. Все дорожки приведут к даче Фельдмана. Там и посмотрим, как работает наша вокалистка». Формулировка «наша» неприятно задела Трифонова. Вокалистка его агент, только его. Это он опекал ее отца, композитора, И чуть не поплатился за это карьерой, он нашел вокалистку, поверил в ее возможности и заставил работать на контору. Если бы не он, Сана Шаманова мотала бы срок в тюрьме, а страна лишилась бы главных аргументов на переговорах с американцами. Но служба такова, что как только появляется весомый результат, начальство тут же хочет к нему примазаться. А если результат обеспечивает палочка-выручалочка, то не грех отнять волшебную палочку у подчиненного. Трифонов посчитал необходимым самому участвовать в операции, чтобы генерал не увел у него ценного агента. В субботу утром у дома фишмана в красных «Жигулях» дежурили трое. Капитан Сорокин и агент-вокалистка привычно расположились на передних сиденьях рядом с аппаратурой, а полковник Трифонов сидел сзади. Алексей Первым засек читу фишманов, выходящих из дома, сделал несколько фотокадров и сказал в микрофон. «Одиннадцать сорок. Фишман с супругой вышел из подъезда. Сели в свою Волгу. Начинаем преследование». Он передал микрофон вокалистке и завел двигатель. Трифонов контролировал работу подчиненных. Волга покрутилась по городу, не пытаясь оторваться, и заехала на хозяйственный двор крупного универсама. «Идут за мясом для шашлыка», – комментировала семейный разговор вокалистка. «Не рыба единый жив человек», – процедил Сорокин. Все у через заднее крыльцо. Пока жена Фишмана придирчиво выбирала мясо у молчаливого мясника, Фишман перекинулся парой фраз с заведующим универсама и попросил воспользоваться телефоном. Ему любезно уступили не только телефон, но и кабинет. «Привет, мы едем к вам», — сообщил Фишман собеседнику. Им оказался никто иной, как директор фирмы Фельдман. «Жду, ты посмотрел афишу?» «Да, вы были правы. Красная шапочка шла всю неделю и сегодня тоже». «Последний день», — твердо сказал Фельдман и спросил. «Вы скоро будете?» «Сейчас возьмем мясо и в путь. Думаю, через двадцать минут». «Двадцать», — повторил зачем-то Фельдман и сухо добавил. «Мы уже готовы». Волга, а вслед за ней Жигули, выехали на загородную трассу. В середине весны в городе снега почти не осталось, а здесь по обочинам дороге сохранились грязные снежные отвалы. На трассе было мало машин, Трифонов приказал увеличить дистанцию, чтобы не маячить в зеркале заднего вида «Волги», но держаться на таком расстоянии, где вокалистка без напряжения способна прослушивать фишмана. Впрочем, говорила только его супруга. зудело о том, что зауч школы выпрашивает итальянские сапоги, Ладно бы для себя, так еще и для математички. Совсем обнаглели училки, рыбы с икрой им мало. И тут же вздыхала, что всюду нужны знакомства. Если не угодишь в школе, то у сына начнутся проблемы. А так мальчик почти отличник. «Кто богат эти гады? Все проблемы через дефицит», — злобно комментировал Сорокин. «Кого они вырастят из пацана? Приспособленца, живущего по принципу «ты мне, я тебе»? «Не будет дефицита, не будет таких проблем» убежденно сказал Трифонов. «Даже жить бы», вздохнул Сорокин. «А фишман что-то молчит, готовится к серьезному разговору на даче с каким-то покровителем. Они только что о ерунде говорили, про красную шапочку. Его сыну уже четырнадцать, вряд ли подросток интересуется детскими мультфильмами», заметил полковник. «В кинотеатрах мультики по выходным идут, а тут целую неделю». «Необычно», согласился Сорокин. Трифонов задумался. «Ты видел афишу с мультфильмом по дороге?» «Не приметил», — признался Сорокин. «Странно», — мысленно согласился Трифонов. «Еще более странно, что ранее Фельдман прямым текстом сказал по телефону о встрече с важным покровителем. А ведь раньше ни слова о темных делишках. Опытный делец опасался, что телефоны прослушивают. Только что о детских мультиках поговорили, словно о чем-то важном». «Красная шапочка уже неделю, сегодня последний день», — припомнил слова разговора Трифонов. «Какая-то ерунда, а вроде взрослые люди». «Фишман разгоняется, придется и нам прибавить», — Сорокин нажал педаль газа. Сергей Васильевич задумчиво наблюдал, как серая лента асфальта исчезает под красным капотом. «Красным». «Красная шапочка — это красные «Жигули», — осенило полковника. «Дьявол, это прокол, надо было сменить машину. Фишман и Фельдман не дураки, и уже неделю, как заметили слежку, а сегодня назначили красной шапочке последний день. Что это значит?» В разговоре прозвучало «двадцать минут до встречи». Трифонов посмотрел на часы. До дачи еще не доехали, а двадцать минут завершаются. «Мы готовы», — предупредил Фельдман. «К чему он приготовился?» Полковник перевел взгляд на спидометр. Автомобиль несся по узкой дороге со скоростью 120 км в час и продолжал набирать скорость. «Тормоза придумал трус!» – шутил Сорокин. Трифонов посмотрел вперед. Волга умчалась вдаль, а навстречу летел синий грузовик-фургон, вроде тех, что перевозят продукты. Только вместо длинного слова «продукты» над кабинкой виднелось короткое обозначение. Синий фургон стремительно приближался. Двадцать минут истекли. «Рыба!» Прочел Трифонов на фургоне и мгновенно все понял. Его крик «Сворачивай!» совпал с выездом фургона на встречную полосу. Еще секунда, и тяжелый фургон размозжил бы легковушку. В последнее мгновение Сорокин успел вывернуть руль. Легковушка вылетела с дороги, пролетела десяток метров, продолжая вращаться, спахала колесами остатки старого снега и врезалась в толстую сосну. Грохот удара, ляск смятого железа и хруст человеческого тела затмил для вокалистки все остальные звуки.